Глава 20 Александр. 11 июня. Красный мир. Александр. Утро. Лагерь в лесу. Из лагеря выдвинулись, когда основная масса народа еще дрыхла. Только несколько часовых бодрствовали, и три девушки проснулись, чтобы приготовить нам горячий и плотный завтрак. Так как все оружие и все, что нам нужно было с собой, мы приготовили и проверили несколько раз еще вчера, Быстро позавтракали, погрузились в фургон и потихоньку вылетели из лагеря. Наш летающий фургон потихоньку двигался через лес. То и дело мы слышали, как ветки царапают по кузову. За рулем указ, рядом с ним в кабине рыжий, все остальные внутри фургона. «Закрой!» — послышался сонный голос колючего. «Вон он сидит в углу и пытается подремать», — сказал он клёпе, который открыл люк, и в фургон тут же ворвался свежий и прохладный лесной воздух. «Да ладно, колючий!» — открывая люк еще шире, произнес клепа. «Ты все равно не спишь!» Я бы и сам подремал, но эти царапающие ветки по кузову и под нищу прямо наизнанку выворачивают. Несколько раз чувствительно бились тем или иным боком, но к таким легким столкновениям уже все привыкли. Парящий фургон — это не автомобиль, на тормоз не нажмешь. Долетели до реки, где вчера ловили рыбу, и полетели дальше по берегу. Старались далеко от нее не удаляться, мало ли что интересное на воде увидим. Река-то широкая, я через люк видел ее размеры, она то расширялась, то сужалась, а хорошо тут все-таки. Девственный лес, чистейший воздух, множество живности, один раз даже увидел пьющих из речки оленей. Самец вон огромный, рога еще больше, около него три самки и двое детенышей. Но, как ни странно, они нас не испугались, только подняли свои головы и проводили взглядом огромный куст, медленно пролетающий мимо них. Пацаны-то прикимарили. Даже малыш и тот вон спит в обе дырки. А я не могу заснуть из-за этих веток. Вот и пялюсь в люк». Неожиданно под днищем что-то заскрежетало. Левую сторону фургона подкинуло, кажется, немного развернуло. Затем несильный удар, и мы остановились. Но этого толчка хватило, чтобы сидевший и спавший малыш повалился на котлету и мамулю. «Что случилось?» — тоже спросил мгновенно проснувшийся Клёпа. «Пацаны вон тоже разом проснулись. «Малыш, слезь с меня!» — пропищал из-под него котлета. Рейдер тут же привстал и отодвинулся. «Мужики, вы как там?» В окошко, проделанное из фургона в кабину, появилась такая же заспанная морда рыжего. «Нормально все», — быстро ответил я. «На что налетели?» «Да на кусты», — послышался голос нашего водителя. «Под ними камень оказался. Сейчас выйду, посмотрю, что там у нас». «Ну, а я ножки пока разомну и в кустике скажу. тут же сказал Слива, открывая заднюю дверь и выпрыгивая наружу. «Я тоже, и я, и я», — посыпались за Сливой пацаны. Короче, из фургона выбрались все. Ну, что там? спросил я у парочки нокукасы, которые торчали из-под фургона. Да вроде нормально все, днище не пробили, вмятина только сильные. Сейчас в моторный отсек залезу, гляну, что там. Главное, чтобы блоки целые были и скрепление не сорвало. Ну давай. Интересно, на сколько километров мы уже от лагеря отдалились? спросил рыжий. Летели-то часа два. Километров на сорок точно, с видом знатока произнес Клёпа. Это минимум. Тихо все. Неожиданно поднял левую руку Слива. Все резко замолчали, только мамуля, выходя из кустов, хрустнул ветками. На него туши зашипели, он так и замер на месте. «Слышите?» Превратившись в ухо, спросил у нас Слива. «Я нет», — шепотом ответил я секунд через пять. «Я тоже не слышу. И я», — поддержали меня мужики. «Слива, у тебя глюки?» Ухмыльнулся рыжий. «Сам ты глюки! Во, опять! Слушайте! Глухие!» Смотрю на малыша. Тот аж глаза закрыл, тоже слушать стоит. И тут где-то на пределе слышимости ветер донес до на нас несколько таких хороших ударов железа по железу. Молотом, походу, бьют, сморщился указ. Ага? кивнул Архи. Лесопилка! встрепенулся колючий. А что же еще? Также спросил слива. Тут глухой лес, кроме как лесопилки больше ничего быть не может. И, подумав пару секунд, спросил у наших проводников. Или может? Архи пожал плечами, один из указов ответил. Маловероятно, что там строится какой-то поселок или еще что. «Скорее всего, это лесопилка». Тут в разговор включился второй указ. «Помните, одна из женщин нам говорила, что лесопилка расположена как раз за поворотом?» «За каким поворотом?» — тут же спросил Слива. «Речка. Мы мимо него некоторое время назад пролетали. Там река еще сужалась». «Ты же спал». «Нет, я видел». Я тут же вспомнил тот поворот. Действительно, в том месте река довольно-таки круто сужалась, и был поворот, и небольшое ответвление. Я его тоже видел». Но ответвление было узким и практически полностью заросшей кустами и мелкими деревцами. Только он это произнес, как мы услышали длинный и протяженный пароходный гудок. Баржа! Почти разом сказали все. В фургон погрузились мгновенно, снова царапки по бортам, крыши и дни еще ответок, но на это уже не обращали внимания. Пролетели еще метров пятьсот, может, чуть больше. Стоп! просунув голову в окошко, сказал я водителю дальше пешком. Похватав оружие и дополнительно замаскировав фургон свежими ветками, Двинулись пехом, Пока шли через лес, еще несколько раз слышали удары по железу. Тут же посрезали небольшие ветки и напихали их себе в одежду. Указ и архи сделали то же самое. Теперь каждый из нас напоминал большой куст. Жалко, маскировочных костюмов нет, в них было бы удобней. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее слышались эти удары. В гудок больше не дудели. Но зато стали слышны визги пилы и громкую работу двигателя с дырявым глушителем. «Поползли», — произнес Клёпа. Лесопилка на той стороне, но лучше быть аккуратными. Проползя метров пятьдесят или чуть больше, мы, наконец, добрались до берега. Тут росли довольно-таки крупные и плотные кусты. И вот нашему взору открылся вид на тот берег. Это точно была лесопилка Анец. К берегу была пришвартована баржа, на которую с помощью крана грузили бревна. Плюс на самой барже также работала стрела, которая также занималась погрузкой. Спиленные бревна разгружались с двух открытых платформ. Вон как раз одна из платформ залетела на причал и исчезла с той стороны баржи. Краны тут же зашевелились и показались фигурки анец. На самом берегу было несколько построек в виде небольших домиков и из досок, навесы, под которыми стояли бочки, под другими лежали ящики. А вон и сама работающая лесопилка. Видно, как несколько анец пили там бревна и таскают уже готовые доски, складывая их в штабеля. «Много их тут», — хмыкнул рыжий. «Да, анец тут хватало». Так сходу я насчитал их штук тридцать. Также заметил еще парочку небольших парящих катеров. Хватало боедов и с оружием вон даже парочка вышек есть. Одна вышка, я так понимаю, смотрит на реку. С нее должно быть хорошо видно ее в обе стороны. Вторая вышка смотрит на лес. Перед ней лес хорошо так вырублен. Никаких заборов нет. А вот торчащие стволы пулеметов на вышках видны. И по нескольку прожекторов тоже. Да и тут и там видны вкопанные в землю столбы с лампами наверху. Баржа три пулемета, тихо произнес Клёпа. На барже пулемет на носу и на корме. Плюс там же на корме с десяток бочек. Сама надстройка для команды в два этажа, и наверху у надстройки тоже пулемет. На корме и носу пулеметчиков не было, а вот наверху сидит, периодически крутит головой, ясно смотрит за шухером. Все пулеметы хорошо, так обложены мешками. В них наверняка либо земля, либо песок. Даже вон бочки на корме ими обложены. Не до конца, конечно, но обложены. Видимо, их не стали заваливать мешками для более удобной погрузки и разгрузки. Тем временем на баржу двумя кранами погрузили еще несколько десятков бревен и свеженапиленные доски и балки. «Да неплохо они не тут устроились», — хлопнув себя по щеке, убив какого-то мелкого года, сказал колючий. На мостик баржи вышли трое анец и стали наблюдать за ходом погрузки. Один из них что-то вон орет, размахивая руками. Снова эти металлические удары. Раздаются они вон из-под того навеса. Там и дыма много, и механизмы какие-то стоят. Видать, у них там что-то типа небольшой мастерской. «Ну и как мы баржу брать будем?» — спросил молодой парнишка Архи. «Они же сейчас ее погрузят, и она уплывет. Либо прямо сейчас на фургоне на ту сторону переправляться и сходу нападать», — предложил указ. «Нет», — тут же ответил Клепа, — «их много, нас меньше. И не факт, что там еще где-то жабоедов нет. Вон, смотри». Среди деревьев еще дымы видны, значит, там тоже кто-то есть. И думаю, что наблюдатели в лесу у них тоже есть. Их наверняка предупредили, что мы сбежали, и теперь шаримся по этим лесам», — дополнил Колючий. «И плюс наши злейшие друзья архи тоже где-то тут. И без оружия мало кто из них ходит». Колючий прав. Хоть было и далековато, но я видел, что большинство жебоедов ходят с оружием. Тех, которые занимались погрузкой, плотно храняли. Вон после того, как этот смостика орать начал, прибежали Аницы, встали около пулеметов. Теперь сразу трое смотрели по сторонам. Тот на крыше от окрика тоже встрепенулся и начал нести свои обязанности более ответственно, а то сидел, ноги свесив. На повороте будем их брать, подумав, сказал я, сходу. Интересно, сколько будет экипажа на барже. бардаж, хихикнул Слива, будет весело. Как дадут с трех пулеметов? Мало не покажется. Не больше десяти анец, подумав, добавил колючий. У пулеметов трое, капитан, парочка механиков, кок, если есть, ну и так еще несколько бойцов. Справимся. Главное пулеметчиков сразу снять. Там река вроде не очень широкая, включился Клёпа. Сразу снимаем пулеметчиков, дальше рывок на фургоне. Есть еще одно предложение, залыбался рыжий. Пока продолжалась погрузка, мы отползли назад еще раз быстро проговорили наш план по захвату баржи, а потом руки в ноги назад к фургону. Где-то через час полтора мы уже были на этом повороте реки. Я вышел на берег и еще раз осмотрелся. В принципе, должно получиться. Тут река действительно достаточно сильно сужалась. Рыжий связался с нашим лагерем, и им доложили, как у нас тут и что. У тех тоже все нормально. Сбоку раздалось шлепание босых ног по песку. Повернувшись, увидел, как клепа с колючим, уже раздевшись до трусов, идут к реке, неся в руках большие тюки с одеждой и оружием. У кассы и архи волокут за ними срубленные очищенные от веток небольшие деревца. «Эх, я так надеялся, что вода теплее будет», — попробовав воду рукой вздохнул Клёпа. «Ничего, ободрит водичка», — заулыбался Колючий. Быстро привязав тюки к жердям, оба собравца зашли в воду по пояс, посмотрели, как это все держится на воде. «Нормально, вроде не утонет», — резюмировал Клёпа. «Ну, мы пошли, мужики». «Аккуратней там», — напутствовали мы их. Те только кивнули и начали переправляться на тот берег. Мы стояли смотрели, как они, используя течение, переправляются. «Вроде и расстояние-то небольшое, а все равно переживаешь за пацанов». Все, мы переправились», — доложился Клёпа в рацию. «Хотя мы и так увидели, как они на тот берег выбрались. А в рацию я слышал, как он стучит зубами от холода. Да и видно их, вон оба на том берегу пританцовывают от холода и энергично размахивают руками и ногами». Потом, подхватив вещички, оба исчезли в кустах. «Наблюдатель, что там у вас?» — спросил я в рацию. Чиха все? нет еще баржи». Один из указов сидел в кустах выше по течению метров в пятистах от нас. Рыжий место нашел? обратился я к нему. Да, вон там, прямо через кусты, и вылетим. Хорошо, теперь ждем. Ждать пришлось еще около двух часов. Наконец указ доложился, что видит приближающуюся баржу, которая идет точно посередине реки. Ну, сейчас повеселимся, буркнул слива, устраиваясь поудобнее за стволом большого дерева. Через несколько минут наш наблюдатель снова зашептал в рацию. Пулеметчик только наверху сидит, на корме и носу никого нет, походу, все внутри вот же балбесы, услыхав, матюгнулся слива. Тут по лесу народ шарится, а этим хоть хны Бухают, поди, или жрут чего. Честно говоря, меня тоже удивила такая беспечность анец. Либо они действительно думают, что здесь настолько глухие места, что сюда точно никто не доберется. Вот и ведут себя так расслабленно. Хотя, если честно, места здесь действительно глухие. Не удивлюсь, если на многие десятки вокруг нет ни одной живой души, ну, кроме животного, конечно. И река — это единственная артерия связи с цивилизацией. Вскоре показалась и баржа. Шла она действительно очень медленно. Да уж по такой посудине мы будем год добираться до нужного нам места, но выбора нет. Нас много, куча раненых. «Приготовились», — шепнул я в рацию. «Атура, по тебе ориентируемся. Рыжий заводи. Атура — это тот указ-снайпер, который и тогда у валунов метко стрелял, ну и Нуров валил. У парнишки глаз алмаз». «Не, мы, в принципе, и сами стрелять метку умеем, но он лучше. Да и нашего оружия у нас нет, только эти ружья и винтовки жабоедов». И в ту же секунду я услышал негромкий звук заработавшего движка фургона. Вот она, баржа, медленно входит в поворот. Двое Двояне стоят на мостике. Пулеметчик наверху направил ствол по ходу движения. На корме у пулемета тоже появился жабоед, на носу так никого и нет. Баржа полностью загружена бревными досками. «Теперь я понимаю, почему так долго ее не было». Пока грузили, пока все это закрепили. К двум анец на мостике вышел еще один жабаед. У этого за спиной видно ружье. В одной руке кружка, в другой какая-то еда. И эта троица тут же начинает общаться между собой. Адреналин в моем организме бурлит все сильнее и сильнее. Бах! Как не ждало, выстрел от ура пропустил. Я только увидел, как справа от меня из леса, вылетел бледно-голубой луч и влепился в точно сидящего наверху жабаеда. Тот как сидел около пулемета, так и исчез там за мешками. — Огонь! — отдал я короткую команду и нажал спуск. — Бах, бах, бах! Наши лучи тут же врезали в стоящих троих боецов на мостике. Кто-то грохнул пулеметчика на корме и попал-то в него так удачно. Он прямо через мешки перекоркнулся и свалился в воду. «Пошли, — Пошли, и грузимся! — крикнул я, быстро перезаряжая аккумулятор на своем ружье на ходу. В фургон погрузились за какие-то секунды. Пока эти уроды там не очухались, нам надо добраться до баржи. Но едва мы вылетели из леса на воду, снеся несколько больших кустов, и Рыжий направил фургон к барже, как из одного из иллюминаторов по нам открыли огонь. По фургону тут же забрабанили пули, пробивая и кабину, и сам фургон. Я только увидел, как Рыжий нырнул под руль. Да мы тут все на пол попадали. На головы посыпались щепки, стекла, раздался страшный грохот, затем какой-то скрежет хлопок, и я почувствовал, как фургон днищем цепляет воду. Затем на барже раздался взрыв. Чей-то оборвавшийся крик, еще взрыв и выстрелы из ружей. На нас уже боет у пулемета, зашипела рация. Снова заработал пулемет, теперь по нам лупили сбоку. Снова чувствуется попадание. В нескольких сантиметрах от меня, в стенках фургона появились несколько дырок. Твою мать так же и убить могут! Малыш, заткни пулеметчика! заорал я. Рейдер тоже вскинул свою эту пушку и, выставив ствол, из окошка, открыл огонь. По ушам врезались звуки выстрелов, оглохли мы тут все внутри практически мгновенно. В дырке на фургоне я видел, как тяжелые пули врезаются в бревна, доски, в мешки с землей. Малыш все-таки достал его. Баррикаду из мешков вместе с аниц с пулеметом буквально разметала: Тоним, пацаны! Заорал котлета. Держитесь все! И это уже рыжий орёт. Стрельба по фургону прекратилась, но мы слышали, как внутри баржи продолжается стрельба. Еще раз там что-то взорвалось. А вот и водичка. Фургон уже практически остановился и начал набирать воду. Вскакиваю на ноги. Борт баржи, вот он, до него несколько метров. На инерции мы доплыли до него и тюкнулись в борт. «Пошли, пошли, пошли, мать вашу!» – зарал я. «Быстрее, на зачистку!» Судя по взрывам и стрельбе на барже, там внутри уже были клёпа с колючим. Именно для этого они переплыли на ту сторону, когда мы начали стрелять по барже с берега, они доплыли до нее с другой стороны и приступили к зачистке. Судя по количеству выстрелов на барже, еще были анец. «Сообор доклад!» – крикнул я в рацию, спрыгивая с фургона на борт баржи. Отозвался колючий. Двоянец закрылись в трюме, пока мы не можем их оттуда выкурить. Рубку зачистили в машинном. Клёпа. Клёпа, клёпа, ответь. Тут я всё чисто. Колючему помогите. Блядь, походу клёпа зацепили. Тем временем пацаны как горох сыпались с фургона на баржу. Ты за штурвал!» быстро схватил я за шкирку Каса, выруливая на середину реки. Ты наверх к пулемёту. Ты за кормовой пулемёт!» От рук мне попался Архи. Рыжий в машинной отделении проверь всё ещё раз. Малыш, на нос увидишь чужих открывай огонь. «Вы найдите клёпу», — говорю мушкетером, — «посмотрите, что с ним». Топот ног пацаны разбегаются кто куда, бросают взгляд на фургон. Он тонет. Вон уже кабина под водой. Хрен с ним. Со бежим внутрь на звуки стрельбы. Колючим рядом ору на весь коридор. Спотыкаюсь от рук жибоеда. Дальше из какой-то каюты торчит ещё один. И этого хорошо так посекло осколками. В нос шибанул запах гари и сгоревшего пороха. «Пожар, пацаны!» — зарал кто-то. «Так туши, мать твою! С чего орешь то Колючий, колючий, ты где я? метался по коридорам и кричал слива. Я тут, мужики, вниз, трап, ищите! Вот он, руя сливи. У трапа еще одно тело анец, без башки, правда. Его башка, в виде ошметков, на переборке. По трапу буквально слетели вниз. Не высовывайтесь, увидав наскрикнул колючий. Куда ранен? Сопровез весь мокрый бледный, в руку зацепила. Только сейчас вижу, что его левая рука болтается, он ее кое-как перевязал, правой с трудом держит большое неудобное ружье. Фигня царапина, держись, клепи, пацаны уже пошли. Шеф в нашли!» — кричит в рацию мамуля. «Ранен в ногу и бок!» «Твою мать!» — ругается Слива. «Я же говорил! Мне надо было с ними плыть!» Только я хотел ему ответить пару ласковых, как через закрытую дверь, которая вела в трюм, начали стрелять. То ли дверь тонкая, то ли и калибр там у закрывшихся жебоядов хороший, но пробивал ее насквозь. Тут же раздались виск, пули стали рикошетить от стен, потолка и пола. «Падаем на пол, я успеваю схватить за шкирку колючей и оттащить его за угол». Жабоеды, выстрелив, несколько раз притихли. «Ну и как этих оттуда выкуривать будем?» — спрашивает Слива, осторожно выглядывая за угол. Я в это время, уже достав бинт, бинтую руку колючему. Тот сидит, привалившись спиной к переборке. Видно, что им очень больно и плохо. Слабость. «Ну да. Они, считай, вдвоем всю баржу зачистили. Перевязываться некогда было. Рыжие мушкетеры ко мне быстро даю команду в рацию. Слива, тащи его наверх, в рубку. Займись колючим». Слива кивает, помогает подняться собравцу, подныривает ему под руку, и они топают к трапу. Топот ног, слышу, как Слива говорит пацанам, куда идти. Через несколько секунд ребята около меня. Там двое жабоедов, тычу пальцем за угол, забаррикадировались, уроды. «Мы все проверили», — тяжело дыша говорит рыжий. «На барже больше жабоедов нет». «Эй, уроды, сдавайтесь!» — неожиданно зарал на весь коридор мамуля. «Все равно мы вас оттуда выкурим». «Вот нафига ты орешь?» — Шиплю на него. «Они же все равно ответить ничего не могут». Снова из трюма выстрелы, снова рикошеты. «Вам хана, боеды долбаные!» — зарал котлета, когда те прекратили стрелять. «Я вас всех замочу!» «Сидим, думаем, как их оттуда выкурить», — прибежал Слива. «Клёпа нормально, сразу выпалил он царапины, пулю, из ноги я ему достал. Ногу лучом обожгло, там сразу запеклось все. «Ты достал ему пулю?» — обалдел я. «Это как?» «Молча», — серьезно ответил Слив. «Я много раз видел, как док или кто-то из наших это делал». «Клёпа, тебя не убил за это? Он сам попросил. Они там в рубке сейчас. Всё нормуль, короче». Снова выстрелы, снова мы падаем. Да сколько у них там патронов шипит слива, лёжа на полу и отряхивая голову от стекляшек. Одна из пуль разбила светильник. «Ловите, уроды!» — крикнул котлета. Я не успел глаза моргнуть, как они выставили в коридор своё оружие и открыли огонь. У мамули в руках огнестрельное ружьё, у котлеты которое стреляет лучами. Слух только-только начал возвращаться, а тут мамуля пальбу открыл. Снова в раз оглохли. Коридор тут же заволокло пороховой гарью. «Хватит!» — заорал я. Тут сквозь запах от сгоревшего пороха я почувствовал запах гари. Пахло сгоревшими проводами еще чем-то. «Пожар потушен!» — зашипел рация. Мне в голову мгновенно пришла идея. «Тащите тряпки какие, ветоши, ведра, выкурим их оттуда, пока они в днище дырок не наделали». Мужики тут же умчались, а я остался следить за дверью. Приволокли они все через несколько минут. Пока котлета стрелял по многострадальной двери и делал в ней дополнительные дырки, мы подожгли все это хозяйство. Ветошь, которая была вся в масле, дала много черного и вонючего дыма. Кашляя и матерясь, и также стреляя в дверь, мы подбежали к двери и поставили около нее три ведра, из которых все больше и больше валил черный дым. Тот люк, закройте! крикнул я сливе, показав на него. Как только он его захлопнул, Я увидел, как сквозняк начал затягивать черный дым в многочисленные пулевые отверстия, в двери, и все это пошло в трюм. Надеюсь, сам трюм не очень большой, и долго нам тут сидеть и ждать не придется. Пошло дело. Обрадовано потёр ладони слива. Сейчас им там будет весело. Шеф может им туда парочку гостинцев закинуть, предложил веселый котлета, показав мне две гранаты. Стрёмно. Сморщился я. Баржес, довольно старая, разворотит борт, сами потонем. «Не, ждем, пока они там задыхаться начнут». В ту же секунду в трюме раздались несколько выстрелов, но стреляли не в дверь, как мы ожидали. «Да ниже в бортах дыбки делают уроды», — догадался я. «Чтобы им дышать было чем?» «Хватит дырявить нашу баржу!» — тут же завопил мамуля. «Лучше сдавайтесь, уроды!» — подключился котлета. «Мы вас не больно зарежем!» В этот раз засевший в трюме Анец три раза выстрелили в дверь. Хорошо, что мы за углом сидели пули с противным визгом влепились в перегородку, но пробить её не смогли. «Да, млядь!» Я со злостью стукнул кулаком по стене. «Мы их оттуда до второго пришествия выкуривать будем!» «А я, — говорю, — шеф, — снова возбудился котлета, — давай им туда гранату закинем. Одну и сразу штурм. Вон там дырок в двери сколько!» «Млядь, а если они огонь откроют, положат нас прямо на пороге!» «Да их там не слабо глушанет!» — хмыкнул Слива. «Несколько секунд у нас точно будет! Не думаю, что борт и леднище разворотит!» «А если разворотит?» Ну, значит, будем ставить распоры, залыбался слива. Мы с тобой два раза уже тонули. Нам не привыкать, сплюнь. Ситуация впрямь была тупиковая. Но делать что-то нужно было. Эх, была, не была. Но перед этим я взялся за рацию. Кто там за штурвалом прием? На связи, шеф, что у нас там вокруг? Тихо все, никого нет, идем посередине реки в сторону лагеря. Бойцы на постах с нашими ранеными все нормально. Трупы Анис, с восемь штук выкинули за борт. Оторпортовав, он замолчал. И я так понимаю, он просто побоялся спрашивать, как дела у нас. Зато спросил клёпой, судя по голосу, он был достаточно слаб. «А у вас-то там чё, выкурили этих из трюма?» «Нет ещё», — вздохнул я. «Пытались выкурить. Они, кажется, дырок в бортах наделали. Сейчас думаем туда гранату закинуть». «Бросайте. У вас будет секунд пять. Граната борт не пробьёт, а вот осколки там натворят делов». «Мы тут схема баржи нашли. Трюм у неё небольшой метров 15 квадратных. Там трубы, правда, идут». «Какие трубы?» — Коммуникация, проводка, канализация, водопровод. Сломаете, сами чинить будете. Вот же, блядь. Ладно, мы пошли на штурм, буркнул я в рацию и отключился. — Ну что, мужики? — Кто не рискует, тот не пьет шампанское. — Лучше пиваса. Снова начала улыбаться котлета. — Мне это килы, — поднял руку мамуля. — Заткнитесь оба, — шикнул на них слива. — Значит, поступаем так. Снова тяжело вздохнул я. Бросаем гранату. — Первый я. — Нет, Саш, я перебил слива. Я твой телохранитель и должен охранять тело. Сам ты тело. Я иду первый, автоматы есть у нас? Сейчас принесу. Спохватился Рыжий, грохоча ботинки ему, бежал наверх. Пока он бегал, мы оттащили ведра, а то тут совсем дышать уже нечем стало. Мамулю в волоках куда-то наверх. С тремя автоматами Рыжий вернулся через пару минут. А мне, блядь, страшно, пипец. Не знаю почему, но вот захотелось мне пойти первым, Мы все Знаю, что можно схлопотать пулю, и наверняка ведь получу. Млять, млять. «Погодите, мужики!» Следом за Рыжим спустился один из укасов, в руках у него был ящик с инструментами. «Я уже зарядил автомат и забрал у котлета гранату. Ща вам щит сделаем, хоть какая-то защита!» С этими словами... Он быстро подошел к небольшому люку, открыл его, посмотрел на крепление, кивнул, затем достал из ящика парочку ключей и за несколько минут снял дверцу. Она была небольшая, может, в половину входной дверной двери. «Вот!» — протянул он щит мне. Хоть какая-то защита, держите ее под наклоном, может быть пуля рекошетит. Да уж защита, но уж так, чем совсем ничего. Так я себя точно уверен не стал чувствовать. Тяжелый, да и толщина железа в палец может и остановит пулю. Я тут буду, помявшись, сказал Лукас, мало ли? Я попробовал держать эту дверь одной рукой. Тяжеловато, конечно, но на некоторое время меня хватит. Замок надо разбить, выглянув и посмотрев на дверь, произнес Мамуля. Быстро еще так проговорили, кто за кем идет и куда бежит. Бедные мои уши. По моей команде парни выставили свои пушки и открыли огонь по многострадальной двери. Какой там замок! По ней лупили по всей, даже вон петли позбивали. Я еще магазин из автомата полностью в нее разрядил. Повернувшись, увидел, как указ сидит, зажав уши, а слив открывает и закрывает рот, кажись, что Мля, Мляда у меня в ушах тоже вато, и каждый выстрел больно отдает по ушам. Когда прекратили стрелять, котлета выдернул кольцо и ловко закинул в огромную дыру в двери гранату. Спустя пару секунд раздался взрыв. Многострадальная дверь выпала сюда, и из трюма повалил белый дым. «Пошли!» — заорал я. Ну, это мне показалось, что я заорал, так как глухота была почти полной. Выставив люк перед собой, как щит, я ломанулся вперед. Щит в правый, автомат, который мне перезарядили, в левый. В трюме темень, ничего не видно. Поливаю короткими очередями темноту, Сердце стучит так, что, кажется, сейчас выскочит. Вваливаясь в трюм и сажусь на колено. За мной ломятся лоси. Ну, пацаны, опять стреляют. Во вспышках выстрелов вижу лежащее тело. Чуть дальше, кажется, из труб бежит вода и идет пар. Адреналин в моем организме зашкалил. У нас никто не стреляет. «Хватит!» — зарал сливо мне практически на ухо. «Надо было фонарик взять». Я со щитом так и сижу. Через несколько секунд в трюм ударил луч фонаря, за ним еще один. Быстро обернувшись, увидел этого каса с двумя фонарями. Пока крутил башкой, пацаны уже разбежались. Вон мелькают. Нашел, сорал рыжий. «Второй тоже готов, мужики. Он уже, походу, ранен был. Граната добила. И тут меня отпустило. Крышку-люку я отпустил, она с грохотом упала на металлический пол, а я плюхнулся на задницу и на всякий случай себя ощупал. «Будешь?» — Слива протянул мне бутылку с какой-то красноватой жидкостью. «В каюте капитана нашел, тут спиртное. Нормальное, я уже попробовал». Ничего не говоря, я взял у него пузырь и сделал хороший такой глоток. Куса не почувствовал. Глотнул еще, вот теперь другое дело. Крепость градусов 30 или чуть больше. Сбоку раздался всплеск, выглянул в открытый иллюминатор, увидел, как мужики, подхватив на руки второе тело Аница с какой-то привязанной к нему железкой, перекинули его через лей-рай и сбросили в воду. После зачистки трюма мы вернулись в надстройку, а в трюм пошли укасы и арки чего-то там чинить и перекрывать, и заделывать. За штурвалом стоит Рыжий и периодически хлопает себя по левому уху. «Ты только баржу не вздумай раскочегарить, как тот трактор с горки», — говорю ему. «О, очнулся наконец-то», — хихикнул Рыжий. «А то был как зомби, ничего не слышу, хорошо, что вижу». Еще бы!» — хмыкнул слива, забираю у меня бутылку. «Такой адреналин в трюме схватить!» «А я говорил, давай я первый пойду, а ты все сам-сам тоже мне». «И долго я таким был?» «Да не», — махнул рукой Рыжий, снова хлопнул себя по уху. «Минут двадцать примерно». «Пацаны, как там?» «Спят», усевшись на побитую пулями и осколками панель, ответил Слива. Накачали их лекарствами, уколы сделали, спать уложили. Пусть отдохнут, им сложнее всех пришлось. И в холодной воде плыли, баржу зачистили. Колючий еще по башке прикладом получил. Хорошо, что мы все-таки отвлекли боядов с другой стороны. Тот один с гранатометом каким-то был, уже готов был по фургону выстрелить. Его прям тут и положили. Он рукой показал на место в углу рубки. Там были видны остатки крови. — Ох, да, — согласился я, — эти двое действительно помогли. Сильно ему врезали-то. То-то мне показалось, что он с таким пустяковым ранением таким вялым был. — Да не, не сильно, — вздохнул рыжий, — только отошел после той контузии и снова в жбан получил. — Чё с баржей-то, — вспомнив про нее, — спросил я. — Да нормально все с ней, — пожал плечами слива. — Плывем, вернее, идем помаленьку. Старенькая, но еще шепчет. Дровишек вон только много. — Да, разгрузим, — философски ответил рыжий. Там вон на цепях все, их снять бревна сами в воду упадут. Пока шли по реке, у кассы и Архи закончили ремонт, что-то они там перекрыли, и мы вроде как прибавили ходу. С их слов также получилось, что топливо в ней и на ней достаточно для расстояния нужного нам. Бочки, которые были позади настройки, оказались полны топлива, но я также понимал, что, скорее всего, нас будут искать, поэтому пока мы шли, думали с пацанами, как нам обезопасить и пассажиров, и бочки с топливом. Весь народ точно не поместится в надстройку. А идти нам неделю точно. И это при благоприятных условиях. Экипаж баржи уже благополучно кормил рыб. Экипаж «Анец» и вправду был небольшой, всего 11 штук. Нашлись кое-какие запасы их пищи. Но по молчаливому согласию ее также отправили за борт. Жрать их еду точно никто не будет. Также было оружие и боеприпас, особенно патронов к пулеметам много. — Как вы думаете, — обратился я к Сливе Рыжему, — когда мы уже уговорили эту бутылку спиртного, и теперь просто стояли в рубке и смотрели по сторонам, ожидая окончания нашего плавания. Рыжий так и крутил штурвал, и довольный он был пипец. «Через сколько баржа должна прибыть в точку назначения?» — задал я вопрос. «Думаешь, искать будут?» — спросил Рыжий. «Однозначно!» — хмыкнул Слива. Указы говорили, кивок в сторону шуршащих по барже и убирающих укасов после штурма, что от лесопилки ей до точки около 12 часов хода, значит, сегодня к вечеру. «Ага», — я принялся считать, — часам к десяти-одиннадцати вечера они начнут волноваться, попробовать связаться. Что тут, кстати, со связью? «Нет ее», — Крутанов штурвал, — ответил рыжий. «Пока вы, капитаны, на мостике расстреливали, мои пантеном полели снесли их сразу, и я очень сильно сомневаюсь, что они успели сообщить о нападении. Рубку-то пацаны сразу разнесли. Туда кто-то из них две гранаты закинул, рацию Жибоеда, который там был, в клочья разнесло». «Видел», — кивнул я, — «его там по всем стенкам размазало». «Переборком», — поправил меня Слива. «Не, не успели, иначе бы уже с лесопилки эти на катерах прилетели бы». «Согласен. Значит, возможно, ночью, а возможно с утра жабоеды отправится на ее поиски. А нам тут еще кое-что переделать надо. Погрузиться и пройти саму лесопилку. Через лес они, как мы, точно не полетят, значит, только по воде. В крайнем случае на перехват, когда уже поймут, что баржа захвачена нами. Будет весело, когда назад пойдем. Нам же через лесопилку плыть. тот то же поеда удивятся, увидев нас. Ничего, с пулеметов мы быстро всех приголубим. Надо только укрытие получше сделать. Сделаем. Ща в лагерь приедем, все сделаем. Я уже связался с нашими. Он постучал по своей рации, висевшей у него на груди. Ждут. Ночью мимо них пойдем, подумав, сказал я, наблюдая, как котлета с мамбулей зачем-то лазают по бревнам. Врежемся же, обалдел Слива, или на мель сядем. Мы не фарватора, ничего не знаем. Посередине реки пойдем. — Саня, темно, прожектор врубим, они нас сразу с берега срисуют. — У них там, на этой лесопилке, тоже прожекторов хватает. Подлил масло в огонь рыжий. — Наверняка всю реку освещают. Не, не вариант. Надо только вечером идти и вмазать по ним с пулеметов. — Первым делом расстреливать платформы, — встрепенулся Слива. — Блять, пацаны правы. Мы тут пока в этой рубке сейчас стояли, я наблюдал, как рыжий управлял баржей. Плыла она куда угодно, но только не прямо. Он то добавлял обороты, то убавлял, штурвал им этим крутил только так. И это днем, ночью точно куда-нибудь вмажемся. А если эту хреновину посадить на мель, то все наше плавание накроется медным тазом. Пешком мы точно никуда не уйдем. Догонят, обложат и уничтожат. Так, переговариваясь, мы и шли дальше по реке. Шли, и я не переставал удивляться, насколько тут красиво и насколько тут глухие места. А уж сколько тут рыбы в речке и дичи по берегам. Видели мы и стада различных животных, и множество рыбы в воде. Хвостами только так мелькали, и, судя по всплескам, довольно-таки крупных экземпляров. Голодным тут точно не будешь. Но при определенной сноровке, конечно. Вон, заулыбался Слива, смотря в бинокль, который нашли тут в рубке. Нас уже ждут. Взяв у него бинокль и поднеся к его глазам, я увидел, что на берегу стоит куча народа, и машут нам руками, девушки вон даже цветы какие-то в руках держат здорово народ заорал во все горло котлета стоя на нас у баржи когда мы неуклюже пытались причалить к берегу крот принимая парад также начал орать мамуля махнули не глядя малыш сбросил с конца конец швартовочного каната и копченый тут же подняв его поволок к ближайшему толстому дереву а фургон где спросил кто-то из толпы встречающих пал смертью храбрых утонул я стоял на мостике и улыбался наблюдая всю эту картину Это корыто не утонет?» — спросил Гера, когда мы по сходним спустились на берег. «Не утонет», — ответил я. «Док, там собравцы в рубке, оба раненые, глянь их. Все нормально, — тоже поспешил я успокоить всех. Жить будут, первую помощь им уже оказали». «При зачистке?» — коротко спросил указ. «Да». Док, не говоря ни слова, подхватил свою сумку и тут же устремился по сходним наверх, за ним Гера. Там его дальше повел мамуля. «Ну и что дальше?» — вздохнул Крот, посмотрев на баржу, вернее, на количество бревен и досок, которые на ней были. Внутри мы точно все не поместимся. «А дальше делаем так», — довольно произнес я, и достал листок бумажки, на котором мы уже нарисовали, как и что тут должно быть.